глава 4 встреча Джорджо смотрел на меня как на бога что ни говори о приятно черт возьми спасибо тебе вергилий выпалил он пряча ожерелье в небольшую сумку вы выполнили квест свадебное ожерелье опыт плюс 40 деньги плюс 10 драхом Так у меня накопилось двадцать пять драхм. Тоже неплохо, правда, знать бы еще местные цены. Теперь надо в деревню идти. — Джорджиус, сколько до ближайшей деревни идти? — поинтересовался я. — Недолго, к вечеру дойдешь, — успокоил он меня. — Ты извини меня, я бы тебя проводил, конечно, угостил бы на славу, но сейчас к себе домой поеду. К свадьбе готовиться надо. — Ничего, сам дойду, — успокоил я его. Раскланившись со своим первым квестодателем я изучил карту и отправился к ближайшей деревне которая носила имя селаия если я думал что мой путь до этой деревни по тропинке вьющейся меж холмов будет простым, то глубоко заблуждался Некоторое время я шел спокойно рассматривая по сторонам местный пейзаж но спустившись с очередного холма остановился как вкопанный прямо посреди тропы Свернувшись кольцами и положив на них свою морду, лежал эдакий небольшой змей метров на двадцать. Его чешуя переливалась всеми цветами радуги. Судя по закрытым глазам и пару, периодически вылетающему из ноздрей, змей спал. Йоши, перламутровый змей, уровень пятнадцать, мини-босс. Надо бы обойти этого, Йоши. Честно говоря, я ему на один зубок... Но едва я повернул назад и поперся в обход через холмы, как услышал за собой шелест. Развернувшись, я увидел ползущую ко мне страхолюдину с красивым именем Йоши. Змей радостно открывал пасть и громко шипел. Я прибавил скорости, но куда там змей скользил с какой-то сумасшедшей ловкостью? Мне ничего не оставалось, кроме как повернуть назад, и только это меня спасло. Видимо, у змея была какая-то определенная площадь, которую он охранял, и за границу которой не мог выползти. Я перевел дух и вдруг почувствовал слабость. Посмотрев характеристики, увидел, что энергия уже спустилась до двадцати. Пришлось съесть часть лепешки, запив ее вином. Змей замер на только ему одному видимой границе и внимательно наблюдал за мной своими желтыми глазами. — Ухожу, ухожу! — махнул я рукой и вернулся на пляж. Честно говоря, я не знал, что мне делать. Змей преграждал путь в деревню, и каким-то образом его обойти было нельзя. Я зашел на форум игры и забил в поиске вопрос, как пройти змея ёши но был поражен темами об этом змее. На него ходило по десятку игроков десятого-пятнадцатого уровней, так как тварь оказалась невероятно сильной. Но что самое странное, никто из новичков не жаловался, что змей мешал ему пройти. Насколько я понял, для нубов этого змея не должно было существовать. Явно какой-то баг. Как всегда, мне везет. Надо, наверное, написать в техподдержку. В конце концов, это их косяки. Я уже собирался заполнить форму для жалобы, и тут меня остановил женский голос. Привет. Я повернулся и увидел девушку примерно таких же, как у меня, рубашке и штанах. Хм. Видимо, создатели игры проповедовали толерантность и стиль унисекс для игроков. Девушка была красивой брюнеткой, высокой и стройной, с правильными чертами лица. Похоже, тут, в премиум-магазине, явно поработали над обликом. — Психея, уровень один. — Привет, — ответил я. — А чего ты тут делаешь? — поинтересовалась она. — Сатиров уже проходил? «Проходил», — кивнул я, «только дальше пройти не могу. Там какой-то змей по имени Ёши путь перекрыл, аж пятнадцатого уровня. Вот, думаю, как мне мимо него проскользнуть». «Какой еще змей?» — удивилась девушка. «Я тоже сатиров прошла, но у меня времени не было. Пришлось из игры выходить. Вот вернулась». «Не веришь? Пойдем посмотрим», — пожал я плечами. «Пойдем. Ты, кстати, какой класс выбрал?» «Чародей». О, я тоже. Люблю магами играть. Мы с Психеей вернулись к тому месту, где я оставил змея. Но Йоши не было. Я подумал, что тот вернулся на свое старое место и сообщил об этом своей спутнице. Мы отправились дальше, и, о чудо, там, где мне преграждал путь змей, никого не обнаружили. Девушка подозрительно посмотрела на меня. «Ты уверен, что змей тут был вообще?» — Был, — уверенно заявил я, чувствуя себя полным идиотом, но, тем не менее, стараясь не показать своей растерянности. — Я не от сатиров бегал. — Ладно, видел и видел. Сейчас никто вроде не мешает. На прощание девушка кинула меня каким-то ехидным взглядом. — Я иду в Селассию. — Я тоже. Пошли вместе. Девушка, оценивающая, оглядела меня. — Пошли, только чур не приставать. «Не люблю», — прилипал. «Больно надо», — фыркнул я. На том и порешили. Несмотря на первоначальную неприязнь, моя спутница постепенно разговорилась. Все-таки четыре часа идти в молчание — нелегкая задача, особенно для девушки. В результате я узнал, что она будет учиться на первом курсе дворянской академии самого престижного учебного заведения в Москве. Эх, там, куда я пообещал матери поступить. В него, насколько я знал, поступали только дворяне, и это было училище, в котором наряду с обычными науками изучали магию. Да, магию. В каждом роде появлялись люди с магическим талантом, но их, увы, было мало, да и магия не была сильным оружием. Ну скажите, какой смысл в огненном шаре или молнии, от которых можно уклониться или элементарно защититься, особенно от молнии? Нет, не спорю, существовали опытные и сильные боевые маги, которые могли огненным шаром жечь целый отряд или запустить цепную молнию, но их было очень мало, даже в древних родах. Обычный же обладатель магического таланта среднего уровня в открытом бою практически бесполезен. Мало того, чтобы создать тот же самый огненный шар, магу нужно было время на подготовку, а вот от пули крупного калибра не уклонишься, и летит она быстрее. Нет, конечно, были щиты, способные ее сдержать, но это не абсолютная защита. Чуть ближе подойди, и никакой щит тебе не поможет. В настоящем сражении все эти магические штуки бессмысленны, На масштабной войне против огнестрельного оружия, особенно если ведется массированный огонь, они не помогут. За исключением, конечно, действительно могучих магов, что одним огненным ударом могли выжечь действительно большие площади. Но таких магов было очень мало, и с них сдували пылинки и берегли, как зеницу ока. Магия применялась в основном на войне в ближнем бою диверсантами или ассасинами в разборках между кланами и, конечно, на дуэлях. Гораздо больше ценились маги разума, которые могли внушить врагу что угодно или даже взять человека под контроль, но тут так же, как с опытными боевыми магами, те, кто мог творить подобное, оберегали или лелеяли. Но, признаюсь, я не так много знал обо всем этом. Мама мне рассказывала, да и в интернете читал. Отец говорил, что талант к магии у меня должен быть, но пока не проявился. Сомневаюсь, что он вообще проявится. Зато пока он был жив, мне каждый день давали уроки фехтования и стрельбы. Да и после его смерти мама как-то умудрялась оплачивать их аж до моего двадцатилетия. Так что я, конечно, не был снайпером, но в десятку на мишени из десяти попадал восемь раз. И на шпагах, как мне сказал последний учитель, мог составить конкуренцию мастеру фехтования. Только все это чушь, забавы дворян. Хотя вроде я и сам дворянин. Кстати, я, кажется, обещал маме поступить в дворянскую академию. Но вот обещал и забыл. Точнее, хотел вспомнить и забыл. Сейчас же, когда девушка начала рассказывать, вспомнил. Нехорошо. Но как же не хотелось мне туда идти. Однако слово данное матери я не мог нарушить, придется. Вот не кстати повстречалась мне эта психея, не начала бы рассказывать и не вспомнил бы об этом. У девушки я выяснил, что запись в академию уже идет и заканчивается через пять дней. Учитывая, что сегодня 28 июля, то 2 августа последний день. А через неделю уже начинаются экзамены. Этот вопрос, видимо, был для девушки очень важен, так что она охотно рассказала мне о них. Выяснилось, что экзамены как таковые отсутствуют, только тесты, причем на произвольные вопросы, которые могут быть по любым темам, на основании которых зачисляют группы разного уровня. Ну, естественно, фехтование и магия, куда же без этого. Повествование девушки было прервано появлением на нашем пути еще одного сатира, но в отличие от тех, которых я положил, выполняя квест с ожерельем, этот выглядел более солидно. На нем красовалась толстая стеганая длинная куртка с железными вставками, а на рогатой козлиной голове каким-то чудом расположился шлем. Ну а внизу, как обычно, голые волосатые человеческие ноги. Это древнегреческое чудо тоже было вооружено посохом, но на этот раз вполне себе солидным, с обитым железом краями. Сатир-шаман, уровень 3. Я посмотрел на девушку, та уже достала свой посох. — Справимся? — спросил я. — Справимся. Не совсем уверенно ответила она и окинула меня каким-то оценивающим взглядом. «Игрок-психея предлагает присоединиться к ее группе. Да? Нет?» «А ну, почему бы и нет? Конечно, да!» «Одновременно нападаем», — распорядилась девушка. «Ты справа, я слева». Я пожал плечами, мне как бы без разницы. Кстати, посмотрев на характеристики, с удовлетворением отметил, что Манна восстановилась. «Деньги! Давай!» — тем временем разродился фразой козлоногий и лихо так крутанул своим посохом. — А еще чего тебе дать? Может, ключ от квартиры, где деньги лежат? — уточнил я. «Можно — Можно, — слегка растерянно заметил тот. — А что такое квартира? — Ты чего с ним разговариваешь? — удивилась психея. Нашел с кем диалог вести. — Это же моб. Презрение в ее голосе должно было ошеломить нашего противника, но он не обратил на слова девушки ни малейшего внимания. «Нападаем!» И мы напали с двух сторон. Сатир оказался более серьезным противником, чем тот ветеран, с которым я сражался за свадебное ожерелье. Посох в его руках, казалось, поспевал везде. И защищаться, и атаковать, в отличие от него, наши жизни стали уменьшаться. «Болезненные попадания, скажу я вам, но терпеть можно». Девчонка тоже морщилась, но терпела. Однако эта игра в одни ворота долго продолжаться не могла. Но у нас в руках была козырная карта под названием «Магия». Сначала я применил дрожь земли, сбив сатира на землю. Несколько удачно попавших в него ударов уменьшили его жизнь на четверть. Затем мы поочередно обрушили на него весь скромный арсенал наших заклинаний. Пусть они и не наносили серьезного урона, но отвлекали козлоногого боя И он сразу пропускал удары. Тем не менее, когда мы все же умудрились его убить, оба были с полоской жизни желтого цвета, каким-то чудом не перешедшей в красный. Вы победили сатира-шамана третьего уровня. Награда пять драхм, опыт плюс пять. Ого, у меня уже сорок пять единиц опыта набежало. И тридцать драхм. Кстати, от сатиры еще остался посох, на который девушка посмотрела с презрением и на мой вопрос о нем ответила. У меня посох круче, а таскать с собой всякую фигню копеечную глупо, так что хочешь — забирай». «Ну, мы люди не гордые, забрал, потом продать можно». Тем временем девушка извлекла бутылку с красной жидкостью и выпила ее залпом. Полоса жизни у нее полностью восстановилась. «А это что ты сейчас выпила?» «Зелье жизни», — блеснул я догадкой. «Да. У тебя нет, что ли?» «Нет». «Я как-то не подумал». «Не подумал он», — передразнила она меня. «У меня есть еще две штуки. Могу продать». «А сколько это стоит?» — уточнил я. «Сорок драхам бутылка. По себестоимости отдам». «Блин, у меня только тридцать», — признался я. «Тогда жди, пока восстановится здоровье. Несколько часов, наверное», — презрительно фыркнула психея. «А вообще в игру беднякам трудно играть». Ты либо вкладывай деньги, либо сиди без квестов и фана. Да и чего там? Курс один рубль, одна драхма. Подумаешь, какие-то сто рублей вложил. Сто драхм, копейки. Ладно, я пошла. С оборванцами мне не по пути. Денег заработаешь, милости просим. И после этих слов она гордо удалилась. Игрок психея удалил вас из группы. М «Да, вот и поговорили». Я чувствовал себя как оплеванный, вроде нормально общались, только что вместе сражались, и вот на тебе. Да и пусть идет, может, даже и лучше, что все так закончилось. Таких друзей лучше не иметь, справимся сами. Вздохнув, я чуток отдохнул, дождавшись, пока линии жизни достигнет хотя бы 50%, и продолжил свое путешествие. По пути мне повезло, встречались какие-то агрессивные пауки и волки первого уровня, но я быстро с ними расправлялся. Пару раз обнаруживал какие-то деревянные сундуки, в которых обычно находил несколько монет. В общем, когда подошел к деревне, у меня жизнь восстановилась на 80%. Опыт был уже аж 75, а денег целых 50 драхом Деревня выглядела весьма скромно, но как-то уютно, что ли. С холма, на котором я стоял, открывался прекрасный вид на четыре десятка домиков, разбросанных на большом зеленом поле. Около каждого домика имелся небольшой виноградник, и десяток деревьев, то ли яблонь, то ли еще чего, не смог разглядеть, ну и небольшой огород с грядками. Дома были связаны между собой тропинками, по которым двигались люди в традиционных хитонах. Но спустившись с холма и увидев поближе местных жителей, я понял, что хитон хитону рознь, у бедняков простые хитоны. Но немало было и разноцветных, ярких, расшитых серебром и золотом, видимо, свидетельствующих о достатке владельца. Кстати, гуляющих неписей было немного. По тропинкам в основном передвигались игроки невысокого второго и третьего уровней. Вот кто уж был скромно одет. Лишь единственный пятого уровня. Встреченный мной носил легкие кожаные доспехи и шлем. Но на меня никто внимания не обращал. Вообще игроки передвигались либо поодиночке, либо небольшими группами, не более трех человек, и делали вид, что кроме них вокруг никого не существует. Я пожал плечами, да не особо и хотелось с кем-то знакомиться. Увидев далее вывеску с надписью «Таверна», стилизованной под греческий алфавит, Рядом явно рынок с длинными прилавками, прикрытыми от солнца тканью, направился туда. Сначала решил заглянуть на рынок, но, как оказалось, с моим количеством денег делать там нечего. Драхм у меня, может, только на еду, да на пару стрел наберется. Хотя я все-таки продал посох шамана и трофей с квеста. Заработал целых двадцать пять драхм. Причем попытался торговаться, но безрезультатно, словно не на рынке, а в супермаркете с фиксированными ценами. Кстати, к моему изумлению, бутылка жизни, что продавала мне предприимчивая девушка по имени Психея, на самом рынке стоило всего 15 драхм. Я даже слегка растерялся, увидев это и поняв, что меня просто хотели надуть. да Купил я себе одну бутылку, осталось 60 драхм, пока решил не тратить их ни на что, а подкопить и уже посмотреть что-нибудь существенное, уровни этак на третьем. Определившись таким образом, решил заглянуть в таверну. Но когда уже выходил с рынка, увидел Психею. Та о чем-то разговаривала с двумя НПС, весьма разбойничего вида, И, кстати, аж седьмого уровня одетыми в потрепанные, но, тем не менее, стальные нагрудники и наколенники с налокотниками. Надо же! Интересно, о чем с игроком первого уровня могут разговаривать такие высокоуровневые по сравнению с ним неписи? А пофиг, не мое дело. Тем более, что после ее фокуса с бутылкой жизни я вообще не хочу иметь с ней никаких отношений. Я прикрыл дверь таверны и очутился в весьма симпатичном месте. Это вам не грязная таверна из Средневековья. Тут все сверкало практически идеальной чистотой. Параллельно друг другу стояло пять столов с лавками. Народу не так, чтобы и много, но пустой таверну назвать было нельзя. Между столами фланировали официантки, в каких-то легкомысленно коротких хитонах, я бы сказал... Супермини. Кстати, как ни странно, в таверне игроков было немного. Большую часть все-таки составляли местные жители. Я отправился к уже присмотренному мною свободному месту с края стола. Едва я опустился на лавку, передо мной возникла большегрудая и стройная смазливая официантка. — Что желаете, господин? — мелодичным голосом осведомилась она как будто я, блин, местное меню знаю. Я покосился на сидевшего недалеко от меня игрока второго уровня по имени Супер Адонис. Тот поглощал весьма аппетитные жареные ребрышки с овощами, запивая это вином из кувшина. А выглядела эта еда настолько аппетитно, что у меня аж свело живот. — Мне вот тоже, — показал я на ужин игрока. — Хорошо, — кивнула официантка. — С вас десять, драхом — Да, цены-то кусаются. Ну а что делать? Могу пока себе позволить, хоть вкусно поесть после трудов ратных. Официантка умчалась, а я задумчиво стал рассматривать таверну. — Привет! — внезапно отвлек меня чей-то голос от изучения оружия в качестве украшения, развешенного по стенам. Повернулся и увидел перед собой того самого соседа, Аналог ужина, которого я заказал. Супер Адонис, улыбаясь, смотрел на меня.